Античность. Античная философия сформировала особую концепцию в толковании природы и человека — космоцентризм, понимание космоса как единого соразмерного целого, обладающего неким духовным началом, мировым разумом или, по выражению Гераклита, первоначала сущего, мирового огня, который есть также душа и разум — логос. По определению русского философа Лосева, Картина мира в этот исторический период представлялась как материально-чувственный космос, где тело играло ведущую роль. В своем труде «Мифология» Тайлор пишет, «В той части орфической поэмы, где Юпитер представлен в одно и то же время как властитель мира и как самый мир, его сияющая голова озаряет своими лучами неба, по которому рассыпаны его звездоносные волосы». Воды шумящего океана опоясывают его священное тело, всепородившую Землю. Глаза его — солнце и луна, а ум его, движущий и управляющий по предначертанию всеми вещами, есть царственный эфир, от которого не ускользает никакой голос, никакой звук. В соответствии с этим толковалась и природа человека как представителя микрокосмизма, совершенно уникального, открытого миру существа, Он мыслился как часть космоса, некоторого единого сверхвременного порядка и строя бытия, природы, как малый мир, микрокосм. Как отметил искусствовед Кеннет Кларк, у древних греков голое, открытое тело ассоциировалось не с уязвимостью, а с силой, и более того, с цивилизованностью. Начиная свой рассказ о Пелопонесской войне, Фукидид прослеживает прогресс человечества. И среди прочих признаков этого прогресса отмечает, что именно спартанцы ввели в обычай открыто обнажаться и натирать тело маслом, делая телесные упражнения. В то же время среди современных ему барбарой, варвары-иноземцы, многие по-прежнему упорно прикрывали гениталии во время состязаний. Цивилизованные греки сделали обнаженное тело предметом восхищения. Выставляя тело на показ, афинянин подчеркивал свой статус свободного гражданина. Афинская демократия высоко ценила в своих гражданах открытое выражение мысли, которое уподоблялось демонстрации мужской ноготы. Эти проявления взаимной откровенности были призваны теснее сплотить сограждан. Афиняне воспринимали то, что мы можем назвать узами дружбы, вполне буквально, как связку между людьми. В древнегреческом языке слова, описывающие эротическое влечение одного мужчины к другому, использовались и для выражения любви к родному городу. Афинские политики стремились предстать в образе любовника или воина. Чувственный космос, чувственно-материальный космологизм – основа античной культуры. «Даже такие идеалисты, как Платон, – пишет Лосев, – с умилением посматривали на звездное небо, на это воплощение чувственно-материального космоса. В трактате Тимей Платона, где рисуется космология, мастер Демиург создает космос из материи по типу разумного, одушевленного и живого, то есть явно человеческого существа, телесным, а потому видимым и осязаемым. Вот каким надлежало быть тому, что рождалось. Таким образом, космос видимый, слышимый, осязаемый, материальный, в представлении древнего грека есть не что иное, как огромное тело живого человеческого существа, как в целом, так и во всех своих частях. Лосев приводит тезис бесконечного движения. Если что-нибудь движется, то либо его движет какой-нибудь другой предмет, либо эта вещь движется сама по себе. Вещь, раз она есть и движется, то она живая, одушевленная. Поэтому и космос, о котором мы говорили ранее, тоже одушевленный, тоже разумный. В результате получалось следующее. Поскольку человеческое тело разумное и одушевленное, постольку одушевленным и разумным является космос. «Мне могут возразить», — пишет Лосев, «выходит, кроме космоса ничего нет, а боги? Боги же выше космоса». Античные боги — это те идеи, которые воплощаются в космосе. Это законы природы, которые им управляют. Должен признать, что суждение о том, что боги, есть результат обожествления сил природы и свойств человека, достаточно банально и тривиально, но оно абсолютно истинно. Зевс, Пасейдон и другие языческие боги, падки на женскую красоту, часто вступали в интимные отношения с человеческими дочерьми, принимая образ разных птиц, животных или явлений природы. Хорошо известно, что в обличии белого быка Зевс соблазнил Европу, орла — Ганимеда, перепела — Лето. В виде золотого дождя спустился к Данае, в облике сатира овладел Антиопой, пастуха, Мнемосиной. Посейдон не отставал от своего брата, он превратился в быка, чтобы сойтись с Меланипой принял облик жеребца, чтобы овладеть Деметрой, барана, чтобы вступить в связь с Теофаной и птицы с Медузой горгоной. Это какая-то гипертрофированная поистине космическая сексуальность. Что же получается? Да ведь действуют те же самые люди, только абсолютизированные. Перед нами тот же самый привычный мир, но взятый как некий космос и с абсолютной точки зрения. Космос — есть тело абсолютное и абсолютизированное. Важная мысль, высказанная Лосевым, поможет нам понять, какую роль играло тело на протяжении всей античности. В труде «Итоги развития тысячелетия» Лосев задается вопросом. А что такое человеческое тело, которое зависит лишь от себя, прекрасно только от себя и выражает только себя? Это скульптура. Только в скульптуре дано такое человеческое тело, которое ни от чего не зависит. Так утверждается гармония человеческого тела. Поэтому суждение о том, что античный космос произведения искусства вскрывает очень многое, следует сказать, что античная культура не только скульптурно вообще, она любит симметрию, гармонию, ритмику, метрон, а это значит мера То есть, все то, что касается тела, его положения, его состояния. И главное воплощение этого — скульптура. Античность скульптурна. В истории античной эстетики Лосев писал, что античные люди верили в богов, которые, конечно, не были просто физическими телами. Однако настоящие греческие боги представлены в мифологической фантазии не иначе как здоровые, прекрасные и вечные тела. Это вполне определенные тела, и греки очень точно представляли себе, из какой именно материи они сделаны. Это эфир, эфирные тела. Позднейшие греческие философы и богословы тратили сотни страниц на исследование природы и свойств этого эфира и возникающих из него божественных тел. Теперь можно конкретно указать на суть античного мировоззрения. Полосеву- это бытие, которое можно и видеть, и слышать и осязать, которое закономерно протекает оставаясь живым телом и живой материей. Это есть нечто иное как материально чувственный и живой космос, являющийся вечным круговоротом вещества, то возникающий из нерасчлененного хаоса и поражающий своей гармонией, симметрией, ритмическим устроением, возвышенным и спокойным величием, то идущий к гибели, расторгающий свою благоустроенность и вновь превращающий сам себя в хаос. Как сказал в свое время Илья Пригожин, это вечное превращение порядка из хаоса, что совсем не противоречит стратегии научных изысканий XX века. В истории античной эстетики Лосев писал, «Основанное само на себе самодавлеющее живое тело — это античный идеал. Правда, для этого тела поскольку оно именно человеческое, а не животное, не просто физическое. Тоже нужна своя душа, свой ум, своя личность, которые бы направляли его так или иначе. Но поскольку определяющим здесь остается все же тело, а оно само по себе слепо и безлично, слеп и этот ум. Он не может не признавать над собой судьбы. Та структура бытия, которая исключала бы судьбу или по крайней мере, ограничивала бы ее, ему неведомо. Эта телесная личность, не зная личности как таковой, не ощущая своей ценности, неповторимости, своей абсолютной несводимости, незаменимости и духовной свободы, естественно, расценивает себя как некую вещь, хотя и живую. Поэтому душа у человека, например, эпохи Гомера, воспринималась как нечто демоническое. Вот что мы читаем по этому поводу у Лосева. «В те отдаленные времена, когда демон вещи не отделялся и даже ничем не отличался от вещи, душа человека для его сознания тоже ничем не отделялась и не отличалась от человеческого тела. Душа человека была в свое время и сердцем, и печенью, и почками, и диафрагмой, и глазом, и волосами, и кровью, и слюной, и вообще» всякими органами и функциями человеческого тела, равно как и самим телом, потребовалось огромное культурное развитие, чтобы человек стал замечать отличие одушевленного от неодушевленного вообще и, в частности, отличие собственной психики или собственного «я» от собственного тела. Душа по Гомеру и безжизненная тень, не имеющая дара мышления и речи, и нечто материальное потому что в «Одиннадцатой песне Одиссеи» эти души оживают, получают память и начинают говорить от вкушения крови, предлагаемой им в Аиде Одиссеем. И нечто птицеобразное, поскольку души эти издают писк. В античной культуре термины «гений» и «демон» равноценны. Это всего лишь разное обозначение одного и того же существа. Латинское наименование «гений», от латинского «гениус дух», а греческая «демон», а от древнегреческого «даймон» или «божество», под которыми в античности понимались промежуточные духи, посредники между богами и людьми, имеющие или благую, или злую, или смешанную природу. Герои Илиады и Одиссея все время испытывают влияние подобных существ и поэтому постоянно совершают неверные шаги, которые портят им жизнь, и низводят их в Аид. В битве с Энеем Диамет сравнивается с ужасным демоном. Илиада, песнь 5, стих 438. Аналогично характеризуется в сражениях Ахилл, беспощадно уничтожающий своих врагов. Илиада, песнь 21, стих 227. Тевкор сетует брату Аяксу на то, что какой-то злой демон постоянно разрушает их ратные замыслы, Илиада, песнь 15 стихи 467-469. Напомним, что основной эпизод из десятого года войны — это гнев Ахиллана Агамемнона из-за отобранной у него пленницы. Это не просто определенное психологическое состояние героя, полностью от него зависящее, а некая одержимость, ибо гнев и есть тот самый демон, который завладел всем существом героя. Для Гомера в целом характерна внешняя мотивация поступков и чувств героев. Всякий человеческий поступок, всякое человеческое переживание вложено в человека богами или демонами. В своем масштабном исследовании Гомер Лосев пишет, что каждый удар копьем или мечом, каждая рана, каждое вступление, даже самые чувства, гнев, любовь, радость и прочее, все это вкладывается в человека богами или отнимается богами. Почти все эмоции и мысли человека в эпоху Гомера воспринимались не иначе, как проявление воли богов или демонов. Гнев Ахилла — тематический стержень поэмы. Вокруг него развивается поэтический сюжет. Гнев Ахилла переходит в то, что греки называли хюбрисом, то есть чрезмерностью. Хюбрис — это вмешательство разбушевавшегося человека в равновесие мира. Тем самым, творя бесчинства, человек поддается влиянию этой сбивающей нас с пути кровожадной твари. Хюбрис поочередно охватывает всех сражающихся. Он переходит от человека к человеку, как заразный вирус. Воины, ахейцы и троянцы передают эту заразу друг другу. Они отключают мозг, сказали бы в наш электронный век. И тогда уже ничего не может их остановить. Захваченный пылом сражения, Менелай предлагает нам свое собственное определение хюбриса. «Но укротят, наконец, вас, сколько не алчных к убийствам! Зевс Олимпийский, премудростью, ты, говорят, превышаешь всех, и бессмертных, и смертных, все из тебя истекает. Что же, о Зевс, благосклонствуешь ты племенам нечестивым, симфригиянам насильствами дышащим, век немогущим лютым убийством насытиться в брани?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 Втрое уничтоженный Агамемноном, он сначала не участвует в сражении, отправляет назад Одиссея, пришедшего просить его вступить в битву. Но когда гибнет его друг Патрокл, он наконец решается и тогда выпускает на волю всех своих демонов, притворяя свой гнев в безудержную ярость. По троянской земле катится волна крови. Всеми овладевает дьявольская одержимость. Как сказали бы приверженцы христианской терминологии. Ярость Ахиллеса пугает даже богов на Олимпе. Подобное состояние, когда воин в трансе не мог остановиться, круша все вокруг и пополняя новыми жертвами список своих славных трофеев, древние греки называли арестией. Гомер дает нам примеры арестии безудержных воинов: арестии Диомеда, Патрокла, Менилая и даже самого Агамемнона напоминают наркотический экстаз. На людей проливаются потоки огня, железа и крови. И современный читатель не может не вспомнить о фильме Фрэнсиса Капполлы «Апокалипсис сегодня», когда американские военные вертолеты Ирокес уничтожают целую деревню вьетнамских рыбаков под летавры вагнеровского полета валькирий. Чрезмерность — это дохристианский апокалипсис. Кажется, в ярости Ахиллеса невозможно не диагностировать тягу к смерти, причем он хочет увлечь за собой в царство мертвых весь мир, целый космос, людей и саму природу. Такое явное бессилие человека перед внешними демоническими силами, которые по своей природе могут овладевать всем его существом, античное мировоззрение сводило к тотальному фатализму. Античность не может обойтись без судьбы. Что такое Мойра? Что такое геймармене неотвратимая судьба, понятие которой ввел философию Гераклит? Что такое тюхе? Тюхе, Ананка, Мойра, Адрастея. Вот сколько существует имен у античного представления о судьбе. Но фатализм в античности не отменяет героизма. Античный человек рассуждает так. Все определяется судьбой? Прекрасно. Значит, судьба выше меня? Выше. «И я не знаю, что она предпримет?» «Не знаю. Почему же я тогда не должен поступать так, как хочу? Если бы я знал, как судьба обойдется со мной, то поступал бы по ее законам. Но это неизвестно, значит, я все равно могу поступать как угодно. Я — герой». Илиада и Одиссея Гомера являются героическими поэмами. Они и повествуют нам о героях древности, чьи поступки от них не зависят, и не являются результатом вмешательства в их телесной оболочке сил божественного или демонического происхождения. Но кому подчинены сами боги демоны? Они подчинены все тому же всесильному фатуму, у которого слишком много имен, значит он просто неопределим. Стихии античной телесности все время будет вести к хаосу и разрушению порядка или космоса, чтобы по воле все той же судьбы, вновь возродиться из небытия возродиться во многом благодаря героическим усилиям особой породы людей